глава 32 я покорно иду за лёшей к сверкающему зеленому мерседесу у моего мужа похожая машина и это еще одно напоминание о том что я возможно совершаю ошибку но не успев додумать эту мысль уже проскальзываю на кожаное сиденье и лёша закрывает мою дверцу делаю шумный вдох и медленный выдох Внутренности вибрируют от волнения и страха. Внутреннее чутье подсказывает, что просто так этот день не закончится. И все равно я продолжаю упрямо сидеть и смотреть в лобовое стекло, когда Алексей занимает водительское место. Он заводит машину и отъезжает от бордюра, а я стараюсь игнорировать неодобрительный взгляд официантки, которая прожигает меня им с того самого момента, когда Леша платил по счету. Любишь музыку? Спрашивает Аверкиев и, не дождавшись ответа, включает радио, по которому играет песня, окончательно добивающая меня. Дым сигарет с ментолом. Прикрыв на мгновение глаза, я вспоминаю, как мы с Лешей кружились в гаражах под звонки смех наших друзей. Вокруг пахло шашлыком, а парни спорили, пора ли уже переворачивать мясо. Расскажи мне о магазине. Прошу, чтобы отвлечься на что-то более безопасное. Леша делает радио тише обычный продуктовый, Но я договорился, и мне будут привозить продукты из-за границы. Может, даже удастся достать ирландские виски. Это, конечно, проблема, и денег много уйдет. Но я все равно попытаюсь. Киваю. Алёша продолжает рассказывать, как он все устроил и как будет процветать его бизнес. Он даже уже договорился с местными бандитами, чтобы они его крышевали. Мол, без этого сейчас ни один бизнес не выживет. Я настолько далека от этих вопросов, что каждое такое заявление вызывает во мне дрожь. Боря как-то сказал, что розовые очки бьются стеклами внутрь, и, похоже, был прав. Раньше мне мир казался гораздо радужнее. Я и подумать не могла, сколько грязи и низости скрывается за фешенебельными фасадами зданий, в салонах красивых дорогих автомобилей, за роскошными костюмами власти имущих и бизнесменов. Я бросаю взгляд на Лёшу, который одной рукой ведёт машину, а второй поправляет золотую цепочку на шее. Для полноты картины ему не хватает только малинового пиджака, и он точно будет похож на тех нуваришей, которые просто захватили весь бизнес. Опять же, это со слов Бориса. Я в это так досконально не вникала. Но, кажется, меня помимо воли постепенно втягивают в знания подноготной бизнеса. Мы останавливаемся у обычной сталинки желто серого цвета и Алексей помогает мне выбраться из машины. Я смотрю на решетки на дверях и окнах помещения на первом этаже. Пойдем зайдем со двора. Не хочу отпирать витрину. Леша кладет руку на мою поясницу и обводит вокруг здания. Мы оказываемся в обычном дворе, в котором девочки дружной гурьбой собрались вокруг трех прыгающих на резинке. Парни гоняют мяч, играя в квадрат. Отовсюду слышны крики и смех. Старушки на скамейке перед подъездом провожают нас заинтересованными взглядами. «Добрый день!» – здоровается Лёша, и они отзываются нестройным хором приветствий. «Здравствуйте!» – произношу смущенно и стараюсь не смотреть в глаза женщинам, взгляды которых напоминают мне рентгеновские лучи. Лёша заводит меня в подъезд, мы спускаемся на один пролет и проходим по коридору, в конце которого он отпирает тяжелую железную дверь. Распахнув её, пропускает меня вперёд. Мы проходим по узкому проходу между коробок с товаром, Лёша открывает ещё одну дверь, и мы оказываемся в просторном торговом зале магазина. Он такой же, как и все остальные гастрономы. Вдоль трех стен тянутся холодильники и полки, две кассы, огромные окна, натертые до блеска. У входа сложно воздушные шары и красная шелковая лента. Решил сделать открытие с размахом. Проследив за моим взглядом, говорит Лёша. — «Придешь? Не обещаю. Отзываюсь я. — Я все равно буду ждать. Открытие в полдень. Молча кивнув, выхожу из-за стеллажей, смотрю на магазин с позиции покупателя. Полки уже забиты товарами, только холодильники пока пустуют. Красиво. И все с умом сделано. Улыбаюсь я. Ты молодец. Спасибо, отзывается Леша. Тут бы еще женская рука пригодилась, но он многозначительно смотрит на меня. Здесь все идеально, не надо ничего менять. Даже если появится женская рука, наступает момент, в который нужно сбегать, развернуться, попрощаться и уйти. Вызвать такси до дома или добраться на метро. Да хоть пешком дойти, только бы избежать роковой ошибки. Но нет. Я просто поворачиваю голову, и мое сердце заходится от интенсивности взгляда Леши. Но раз все идеально, слегка хриплым голосом произносит он, тогда поехали смотреть квартиру. Я тяжело сглатываю и медленно киваю. Все то время, пока мы идем к машине, садимся в нее и снова едем, я уговариваю себя тормознуть, отказаться от похода домой к Лёше. Да, я там никогда не была, и у меня не может быть каких-то особенных ассоциаций с этим местом, но все равно. Внутренности подрагивают, а все тело бросает в жар от одной мысли, что я сейчас попаду в жилище Алексея, когда мы останавливаемся во дворе жилого дома. Я отмечаю, что он, как брат-близнец, похож на предыдущий. Медлю выходить из машины. Дышу часто и быстро. Пытаюсь убедить себя, что это просто визит вежливости. Я посмотрю квартиру и уйду. Если Алексей откажется вести меня домой, сама доберусь. Хоть не имею даже малейшего представления о том, в каком районе нахожусь. Леша распахивает мою дверцу и помогает выбраться из машины. Я вижу ту же картину, что и в предыдущем дворе, за исключением того, что девочки здесь не прыгают на резинке, а играют в классики. Из открытого окна доносится доктор Албан со своим нашумевшим хитом, а старушки здороваются более слаженно. Мы поднимаемся на лифте на девятый этаж. Выходим. Лёша отпирает дверь и распахивает ее, чтобы пропустить меня вперед. Я топчусь на пороге, боясь зайти в квартиру. Оттуда пахнет туалетной водой Лёши и веет каким-то особенным теплом. Заходи. Тихо произносит Лёша у меня над ухом, и затылок покрывается мурашками. Я делаю шаг и понимаю, что назад дороги уже нет.